В то время, как, раскинув руки, Ушаков лег навзничь и гладь реки несла его к пенившейся и плескавшейся под зелеными ракитами быстрине, в его мыслях встала почему-то далекая пошехонская деревушка. Он мальчиком бегает по саду. Белокурая румяная женщина высоко в высоко взбитых локонах ходит по дорожке с щуком в руке. Она вяжет и ему улыбается. Это его мать. А малины, малины, спелых вишен-то. И все полные бабочки, пчелы над ними вьются. И вдруг опять судорога. Этого. Он окунулся и, фыркая, весело вынырнул Пенится и клокочет вокруг темная бесна А в ногу что-то впилось мертвой хваткой Дергает и тянет, как гиря Ушаков хлебнул воды раз и два Холодно и жутко Ему опять вспомнился Мирович Данное слово И панихида Шум И звон в ушах Везде зелено Руки машут без сил и Пена Усери Господи Что-то со страшной быстротой учиться мимо Кругом. Все мимо. Сад. Белокура в женщина. женщин. спел белой испуганный И воробей. Ботыльки. Уже ли смерть? О! О! О! Никогда. Он ухватился за что-то зелено-золотистое, мягкое и махровое. Грудь искала воздуха, а навстречу тянулись голубые, сизые тени. Ушаков утонул. Тело его нашли к вечеру между своими мельницы. Известие о том, в Смоленск и гораздо позднее в коллегию доставил фурлейт новичков.